Взволнованный воспоминаниями, он приосанился, упёршись правой рукой в костлявое бедро, кожа до кости. Он прошептал: "Так вот, я принял решение. Адвокат насторожился, то есть я меняю адвоката". В кабинет вошла утка, за ней несколько желтых утят. Адвокат приподнялся в кресле, намереваясь их выгнать. Как скажете, полковник сказал он, выпровоживая птиц. Как скажете, так и будет. Если бы я мог творить чудеса, я бы не жил на этом скотном дворе. Он загородил деревянной решеткой дверь в патию и снова сел на стул. Мой сын работал всю свою жизнь, сказал полковник. Мой дом заложен. Закон о пенсиях превратился в пожизненное содержание для адвокатов. Только не для меня, возразил адвокат. Я тратил все до последнего сантава на судебные издержки. Полковник почувствовал неловкость от проявленной им самим несправедливости. Именно это я и хотел сказать, поправился он, вытер лоб рукавом рубашки. От этой жары даже мозги ржавеют. Адвокат тотчас стал переворачивать все вверх дном в поисках договора. Солнце уже добралось до середины его жалкой комнатенки, сколоченной из неструганных досок. После бесполезных поисков везде и всюду, адвокат встал на четвереньки и пыхтя вытащил какой-то рулон из-под пианолы. Вот она. Он протянул полковнику лист гербовой бумаги. Мне надо написать моим поверенным, чтобы они аннулировали копии, сказал он. Полковник стряхнул с документа пыль и положил его в карман рубашки. С таким же успехом вы можете ее разорвать, сказал адвокат. Нет, ответил полковник. Это двадцать лет воспоминаний. Он ожидал, что адвокат продолжит поиски документов. Но тот и не думал этого делать. Он подошел к гамаку и вытер пот, затем посмотрел на полковника сквозь дрожащий от зноя воздух. "Мне нужны и другие документы", сказал полковник. "Какие?" "Оправдательный приговор". Адвокат развел руками. "Это совершенно невозможно, полковник". Полковник встревожился. Будучи казначеем революционной армии округа Макондо, он шел долгие шесть дней, приторочив к спине мула два мешка с казной народного ополчения. Он добрался до лагеря в Нирландии, волоча за собой полудохлого от голода мула, за полчаса до подписания договора. Полковник Аурелиано Буэндиа, генерал-интендант революционной армии Атлантического побережья, выдал ему расписку и включил оба мешка в инвентарный список имущества, подлежащего сдаче при капитуляции. Это документы огромной важности, сказал полковник. Акт получения казны подписан собственноручно полковником Аурелиано Буэндиа. Согласен, сказал адвокат, но эти документы прошли через много тысяч рук и много тысяч кабинетов, пока не осели, бог знает, в каком отделе военного министерства. Ни один документ подобного значения не может пройти незамеченным ни для какого чиновника, сказал полковник. Но за последние 15 лет чиновники менялись множество раз, заметил адвокат. Вы подумали о том, что за это время сменилось 7 президентов, и что каждый президент 10 раз сменил весь свой штат, а каждый министр по меньшей мере 100 раз сменил всех своих чиновников. Но ведь никто не уносил эти документы домой, сказал полковник. Каждый новый чиновник находил их на том же самом месте. Адвокат отчаялся. Кроме того, если сейчас отозвать бумаги из министерства, они будут ходить по всем отделам, прежде чем вы снова попадете в список. Неважно, сказал полковник. Но это растянется еще на сто лет. Неважно. Тот, кто ждет многого, сумеет дождаться малого. Полковник положил на столик в гостиную пачку линованной бумаги ручку, чернильницу и промокашку и оставил дверь открытой на случай, если надо будет посоветоваться с женой. Она молилась, перебирая четки. Какое сегодня число? 27 октября.